Первое мая. Сокольники, хоть вас поэты не поют, Не хвалят вас и вашу жизнь простую, Но я люблю и ваш приют, И ваших сосен тень густую. «Отвори окно, Никифор», — сказал я. «Кажется, дождик перестал. Нет еще, сударь, моросит немножко, Словно ситом сеет, да скоро пройдет, Позади все прочистилось. В самом деле, ни одной тучки, сударь, Знатный будет день» и подлинно. Какой приятный, благорастворенный воздух, сказал я, садясь подле окна. Я думаю, будет градусов шестнадцать тепла. Нет, сударь, в столовой на градуснике дошло до 18 В шестом часу после обеда, да это почти летний день, что это на улице так пусто, продолжал я, помолчав несколько времени. Хоть по нашему переулку ни ходьбы, ни езды большой нет, однако ж все-таки изредка и пройдет и проедет кто-нибудь, А вот с полчаса как живой души не видно на улице. Да кому быть, сударь, вся Москва в Сокольниках. — Сокольниках? Да разве сегодня 1 мая? А как же, сударь? Скажи, пожалуйста, чуть было не пропустил любимого гулянья. Ступай, вели скорей закладывать дрожки. Да я бы себе никогда этого не простил. Ну что ж ты стоишь? — Батюшка Богдан Ильич, — сказал Никифор, почесывая в голове. Прикажите заложить коляску, да и меня возьмите на запятках с собою. Хочется взглянуть на гулянье. Ну хорошо, да только вели закладывать проворней. Разом будет готово, сударь. Не побывать 1 мая в Сокольниках, а особливо в такую прекрасную погоду. Не полюбоваться этим первым весенним праздником, да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни. Забыть, что сегодня первое число мая. Что это за странная вещь, наша память? Я помню все, что читал тому лет 30 и более назад. Помню малейшие подробности моей детской жизни. Помню даже иные сны, которые видел в ребячестве, но имена и числа, как заколдованный клад, мне не даются. Из всех наук одна хронология была для меня решительно недоступной наукою. Я никогда не помню ничьих именин и очень часто забываю имена моих приятелей, Хорошо еще, что у нас на Руси так много сиятельных, которых вместо того, чтобы называть по именам, можно величать графами и князьями. Без этого счастливого обстоятельства я был бы иногда человеком совершенно погибшим. Через несколько минут вошел ко мне Никифор и доложил, что коляска готова. Мешкать было нечего. От Пресненских прудов до Сокольников будет верст восемь, если не более. Я отправился и проехал, не встретив почти никого до самой Сухаревой башни. Тут стали показываться экипажи, пешеходов было мало, они обыкновенно отправляются на гуляние, как и везде гораздо ранее. Повернув мимо Спасских казарм, я выехал к Красному пруду, из которого вытекает речка Чичора. Я думаю, большая часть московских жителей и не подозревает существование этого ручья, впадающего в Яузу, которая столь же мало имеет право называться рекой, как этот проток речкою. Впрочем, это общая привычка русского народа. Он любит называть речками не только едва заметные ручьи, но даже стоячие грязные пруды. крестьянка, отправляясь мыть белье на свою запруженную лужу, всегда скажет «Я иду на речку». Когда я именовал «Красный пруд», сцена совершенно переменилась. Передо мной открылось большое плоское пространство, усеянное экипажами и бесчисленными толпами запоздалых пешеходов кареты, коляски, дрожки и щеголеватые купеческие тележки неслись шибкой рысью в рассыпную по обширному сокольничему полю. Большая часть из них съезжалась на деревянном мосту, перекинутом через другой ручей, который, также не знаю почему, называют речкой Рыбинкой. Вот вдали, на темно-зеленом поле сосновой рощи, окаймленной красивыми дачами, обрисовались белые столбы сокольничьей заставы. Вот налево замелькали разноцветные кровли Красного села села, в котором нет ни приходской церкви и ни одной крестьянской избы. Это собрание не дача загородных домиков, составляющих несколько улиц и переулков, походит на красивый уездный городок, в котором не построен еще соборный храм, гостиный двор и не устроена базарная площадь с присутственными местами. На левой руке, в близком расстоянии от заставы, была некогда знаменитая дача графа Растопчина. Теперь остались одни развалины дома и запустелый сад – по дорожкам которого растет трава и ездят иногда для сокращения пути мужички в своих телегах.